Проводив глазами крохотного фамильяра, кардинал ласково прошептала. «Шарлотта – старейший из наблюдателей, которых я послала в мир людей с помощью священных искусств. И вот ее долгая, очень долгая служба наконец закончилась. Естественное уменьшение ее жизни заморожено, так что, полагаю, она проработала уже больше двух веков». «Наблюдатель». Пробормотал я и снова глянул на стеллаж, где исчезла Шарлотта. Ее заданием было наблюдать за нами с Юджио, не более. Однако за те два года, прошедшие после того, как мы покинули рулит, Шарлотта множество раз выручала меня, дёргая за волосы, а иногда нашептывая советы. Если подумать, хоть я и не замечал ее присутствие, но она тоже была моим спутником, причем даже более близким, чем Юджио. «Спасибо». Мысленно поблагодарив паучка, я поклонился в сторону стеллажа. Затем, снова переведя взгляд на кардинала, я чуть подумал и уточню «Короче говоря, ты заперлась здесь, в Великой Библиотеке, и 200 лет с помощью фамильяров искала человека, который мог бы стать твоим соратником?» Да. «Я ведь не могу отсюда напрямую смотреть коэффициенты неповиновения. Всякий раз, когда до меня доходили слухи о каких-то странных происшествиях, я посылал наблюдателей, чтобы те изучали людей, которые в них замешаны. Этому я посвятила себя всю. Не раз и не два я видела, как человека, привлекшего мое внимание, уводили «Рыцари единства». Я, конечно, не обладаю эмоциями, но мне прекрасно известны значения слов «разочарование» и «настойчивость». Откровенно говоря, последние лет 10 мне не раз казалось, что вскоре я познакомлюсь со значением слова «сдаться». Улыбка весом в 200 лет появилась на губах кардинала. Видишь ли, пока я сидела и наблюдала за миром, администратор создала еще более эффективную систему, при которой самые способные войны становились рыцарями единства. Это и есть правда, кроющаяся за вашей с Юджио целью, так называемым объединенным турниром четырех империй. То есть мечники, которые побеждают в турнире, не принимают почетное производство в рыцаре единства, а... Их делают рыцарями единство, не спрашивая согласия. Они сильнейшие марионетки. Воспоминания у них отбирают, и они слепо повинуются первосвященнику». Семьи, чьи представители становятся рыцарями единства, получают денежное вознаграждение, достаточно большое, чтобы затуманить их зрение, и производятся в аристократию высоких классов. В результате дворяне и богатые торговцы заставляют детей осваивать меч, потому что это престижно. Самих рыцарей отправляют в те земли, где они не могут встретиться со своими прежними семьями, обрубая тем самым все их связи с прошлым. «Значит, когда ты говорила «отделили друг от друга», ты имела в виду...» «Да, именно эту затею. Из трех десятков рыцарей единства, половина — те, кто были арестованы за нарушение запретов. Вторая — победители турниров, в том числе Элдри Синтезис Сётиуан, который вас так обработал». «Ясно». Вот значит, как это все работает. Я уныло вздохнул и откашлялся. Стало быть, нам повезло, что ни Саутрино Сэмпай, слугой которой был я, ни Гаугоса Сэмпай, которому служил Юджо, не смогли победить в турнире в этом году. Если бы Саутрино Сэмпай одолела Элдри, а потом выиграла весь турнир, Это она бы поджидала нас в розарии, превращенная в рыцаря единства и обокраденная на воспоминания. Мало того, если бы все шло так, как мы с Юджио изначально задумали, если бы мы в следующем году стали представителями Академии и выиграли турнир, или, скажем, если бы мы не смогли сбежать из подземной тюрьмы и нас притащили бы в то место, где «допрашивают», Для естественного пульс света, то есть для меня, это значение не имело. Но вот шансы, что юджил стал бы рыцарем единства номер 32, были бы приличными. Как говорится, пошел охотиться на мумий, да сам мумией стал. Я содрогнулся, а кардинал тихим голосом продолжила. «Таким образом, все эти 200 с лишним лет оборона администратора укреплялась, а мои надежды таяли. Я даже думала иногда, зачем вообще мне все это надо?» Взгляд темно-карих глаз устремился к потолку Великой Библиотеки. Девочка заморгала, будто сквозь холодный камень увидела солнечный свет. «Мир, который я видела глазами наблюдателей, был красив и светел. Там дети весело бегали по лугам, влюбленные девушки заливались румянцем. Матери нежно улыбались, баюкая младенцев на руках». «Если бы с владелицей моего тела, дочерью мебельщика, ничего не случилось, она бы выросла, и у нее тоже все это было бы. Она прожила бы нормальную жизнь, не подозревая о хитром устройстве мира, и в 60-70 лет, вспомнив свой благословленный путь, встретила бы смерть в кругу семьи. Мне показалось, или кардинал, которая тихо нанизывала слово на слово, опустив ресницы, слегка поежилась». «Я обижалась на поведенческий принцип исправлять ошибки главного процесса, впечатанный в мою душу. И я решила, что я уже старая женщина, которая скоро умирать, старое скрюченное дерево, которое уже покинул свет жизни и которое лишь тихо ждет, когда иссякнет жизнь численная». «Как ни странно, моя манера речи тоже стала вот такой сама по себе. В сети бесконечные дни, когда я через уши фамильяров, выпущенных в мир, вслушивалась повседневную жизнь людей, я продолжала думать, почему боги извне, создавшие этот мир, не трогают тиранию администратора?» Богиня творения Стейсия, богиня Солнца Солос, богиня земли Терария это все выдуманные боги, созданные церковью Аксиомы для поддержания своей власти, но имя истинного Бога, Рад, есть повсюду, в том самом списке системных команд. Рад и есть общее имя всех богов, администратор и я, мы вместе составляем фальшивого бога, которого они создали и у которого нет души, систему кардинал. И два поведенческих принципа, заложенных в нее. Чем больше я узнаю секреты этого мира, тем больше вопросов возникает и этому не видно конца. Па-па-погоди минутку. Встрял я, не в силах уследить за стремительным потоком мыслей. Это... Это все насчет того, что весь мир, модель, которую создали врат, и что изначальный кардинал включает в себя два процесса, главный и суп. Ты это все вычислила чисто путем размышлений? Удивляться тут нечему. Любой мог бы прийти к таким выводам, если ему дать 200 лет и встроенную базу данных системы кардинал. База данных? Ясно. Вот значит откуда у тебя такой словарный запас. Не как у других жителей подмирья. И вкус кукурузного супа, который ты недавно пил, оттуда же. Впрочем, полагаю, мое и твое понимание многих вещей разнится. Однако эта конкретная догадка, думаю, довольно точна. Почему под мир я слишком несовершенно для божественного творения и почему недостойное правление администратора остается безнаказанным? Причина может быть лишь одна. Истинный бог, Рад, не желает, чтобы люди здесь жили счастливо. Он желает обратного. Этот мир существует лишь для того, чтобы те смотрели, как здешние жители сопротивляются колоссальным тискам, которые медленно-медленно сдавливают его. Ты можешь этого не знать, но в последние годы здесь увеличилась смертность. Люди теряют жизнь по самым разным причинам. Эпидемии, нападения диких зверей, неурожай на окраинных землях. Все это есть следствие возрастания параметра нагрузки, который не может изменить даже администратор. Параметр нагрузки. А кстати, да, ты что-то такое уже говорила. Про какой-то эксперимент с нагрузкой или что-то в этом роде. Да, строго говоря, нагрузка и сейчас растет с каждым днем. Но испытание, запланированное на конечную фазу эксперимента, согласно базе данных, несравнимо с такой мелочью, как эпидемия. Что именно произойдет? Скорлупа, зажатого в тисках яйца, известного как мир людей, в конце концов треснет. Ты ведь и сам знаешь. Знаешь ведь, что лежит по ту сторону мира людей? Темная территория. Именно. Эта страна тьмы была создана для того, чтобы причинять высшие мучения её обитателям. Я уже говорила, но повторю... Те, кого называют монстрами из мрака — гоблины, орки и другие расы. Существа с такими же пульсветами, как и у людей. Но только в них внедрены поведенческие принципы, нацеленные на грабеж и убийство. У них очень простая иерархия. Сила определяет положение в обществе. В итоге получилась примитивная, но мощная армия. Их примерно вдвое меньше, чем жителей мира людей, но по боевым навыкам они намного сильнее. И эта ужасающая армия с нетерпением ждет того дня, когда им удастся вторгнуться в земли людей, которых они на своем языке зовут юмами. И слово «зверство» недостаточно, чтобы описать, что будет, когда этот день настанет. Полагаю, ждать осталось не так уж долго. Армия. Эта тема вызвала у меня не просто мурашки по коже. Не будет преувеличением сказать, что вождь гоблинов, с которым я два года назад сражался не на жизнь, а на насмерть в пещере под Граничным Хребтом, был могучим воином. От одной мысли о том, что несколько тысяч или десятков тысяч таких, как он, нападут, у меня кровь в жилах застыла. Мелко тряся головой, я придушенным голосом произнес. В мире людей, конечно, много стражей и рыцарей, но чего там, у них нет шансов. С таким владением мечом, как здесь, где это в основном шоу, победить им, ну, абсолютно никак. Кардинал тут же кивнула и ответила, «Естественно». Врат, скорее всего, планировали, что к этому времени мир людей уже обзаведется сильной армией, способной дать отпор темной территории. Их уровни владения снаряжением и священными искусствами должны были повышаться благодаря постоянным отражениям мелких, но частых рейдов гоблинов. И одновременно местные обитатели должны были разрабатывать тактики и стили меча, пригодные для настоящих битв. Однако, как тебе прекрасно известно, все это очень далеко от нынешнего положения дел. Мечники не участвуют в настоящих боях, совершенствуя лишь красоту своих стилей. А командиры, дворяне высших классов, предаются сумасбродству. И все это произошло из-за администратора и ее рыцарей единства. В каком смысле? рыцари единства с их высочайшими уровнями и снаряжением класса «Божественный инструмент», конечно, сильны. Достаточно сильны, чтобы с легкостью сметать набегающие через граничный хребет отряды гоблинов. Хоть их и всего 8 на весь хребет. Однако из-за этого простолюдины, которые, как предполагалось, и должны были сражаться с гоблинами, веками не видят настоящих боев. Люди ничего не знают об угрозе. Они просто живут, погрузившись в болото, которое сами называют миром. А администратор знает, что последняя фаза эксперимента с нагрузкой скоро начнется. Должна знать, но она недооценивает силы тьмы, считая, что она и три десятка рыцарей единства способны разогнать их без труда. Она настолько уверена в этом, что приказала уничтожить стражей драконов севера, юга, востока и запада, которые могли бы изрядно усилить ее войско. Она сделала это просто потому, что не сумела взять их под контроль. Твой партнер, вероятно, сильно огорчится, если услышит, что белого дракона, очаровательного собеседника, если верить легендам, убил никто иной, как сам Беркули, после того, как стал рыцарем единства. «Лучше бы ему про это не знать». Пробормотал я и вздохнул. Вспомнив груду костей, которую видел в пещере под граничным хребтом, я зажмурился на мгновение, потом поднял голову и спросил, «Если смотреть реалистично, что будет?» Когда армия тьмы нападет, смогут ли администратор и рыцари единства справиться с ней? И «Исключено», – мгновенно ответила кардинал. Конечно, рыцари единства – опытные воины, у которых за плечами многие годы настоящих сражений, но их слишком мало, невероятно мало. Кроме того, хотя священные искусства, которыми владеет администратор, равносильны стихийным бедствиям, Но, как я уже говорила, для их применения она должна подойти к врагу достаточно близко. Пусть каждый из воинов армии тьмы по отдельности не чита администратору в том, что касается священных искусств. Нет, лучше называть их темными искусствами. Так или иначе, тех, кто может их применять, больше, чем звезд на небе. Даже если она спалит сотню магов дождем молний, думаю, в следующую же секунду ее пронзит тысяча огненных стрел. Не уверена, что она умрет, слишком уж много у нее жизни, но как минимум сбежит обратно в башню. П Погоди, чуток, пожалуйста. Это что, судьба мира предрешена независимо от того, победим мы администратора или нет? «Ты ведь тоже не сможешь отогнать Армию Тьмы, даже если получишь всю власть системы Кардинала, правда?» Пролепетал я. Кардинал ответила уверенным кивком. «Совершенно верно. Все зашло так далеко, что я уже никак не смогу остановить нашествие с темной территории». «То есть, как только ты добьешься своего, уничтожишь администратора, свихнувшийся главный процесс, тебе будет наплевать, что станет с этим миром? Ты это хочешь сказать?» Возможно, все так и есть. Голос, покинувший, наконец, горло кардинала, был настолько тих, что почти тонул в потрескивании огня в лампах. Да... То, к чему я стремлюсь, принесет такой же конец. Гибель множества душ, и в этом смысле точно так же можно просто предоставить событиям развиваться своим чередом. Однако, если ты или я будем сидеть и ничего не делать, то скоро, не знаю, через год или через два, но силы тьмы вторгнутся в мир людей, деревни будут сожжены, поля вытоптаны, люди убиты». Я просто не могу выразить словами, какое кошмарное бедствие это будет, какой невероятно жестокий, страшный ад здесь разверзнется. Однако, понимаешь, даже если я верну себе всю власть и разработаю команду, которая одним ударом спалит монстров из страны тьмы, превратит их в ничто, я ей не воспользуюсь, потому что нельзя ведь сказать, что они пожелали стать монстрами. Кажется, я говорила уже, что не смогла найти ответ даже после сотни лет размышлений. Слушай, если бы правитель вроде администратора не появился и мир продолжал бы катиться по назначенной ему колее, произошло бы обратное. Люди создали бы могучую армию, вторглись на темную территорию и устроили бы там такую же чудовищную резню, уничтожив всех ее обитателей до единого. Голос кардинала прежде мягкий, обрел остроту кнута и ударил меня по ушам. Независимо от того, кто победит, мир встретит свой конец в океане крови. И это именно тот конец, которого пожелал Бог по имени Рад. Я... я не могу принять такого Бога. Подобный конец абсолютно неприемлем. И поэтому, осознав, что не в моих силах предотвратить финальную фазу эксперимента с нагрузкой, я пришла к выводу. Чего бы это мне ни стоило, я удалю администратора, прежде чем начнется эта фаза. Верну себе всю полноту власти системы «Кардинал» и обнулю все подмирье. И мир людей, и темную территорию. «Обнулишь?» Как попугай повторил я, и мои глаза распахнулись, будто меня охватило какое-то новое, свежее ощущение. «Что это значит?» «Ровно то, что я сказала. Я удалю все пульсветы, хранящиеся в колыбели душ, кластере световых кубов. Уничтожу и обитателей мира людей, и жителей страны тьмы. Никого не оставлю». Юное лицо кардинала дышало такой твердой решимостью, что я какое-то время просто ничего не мог сказать. Затем кое-как мне удалось подобрать подходящий образ к решению, на которое указывали слова девочки. То есть, по сути, ты говоришь, что если неизбежен конец, при котором множество людей погибнет в мучениях, то лучше будет просто применить ко всем эвтаназию. Эвтаназию? Э, нет, это неудачный термин. Кардинал мигнула, будто подыскивая слова в базе данных, потом покачала головой. «Думаю, человек из высшего мира вроде тебя?» у которого свет хранится в иной среде, не в световом кубе, просто не может это себе представить. Но души здешних обитателей можно стереть короткой манипуляцией. Они тогда исчезают без сопротивления, так что даже пламя свечки не колыхнется. Они ничего не успевают заметить. Конечно, это все равно ничем не отличается от убийства, но, похоже, к такому решению она пришла после очень-очень долгих раздумий. В голосе кардинала я слышал горечь и полную опустошенность. Конечно, в идеале лучше всего было бы, если бы этот мир навсегда вырвался из когтей Рад и написал свою собственную историю. Ничего невозможного нет в мирном воссоединении мира людей и темной территории, если потратить на это дело несколько веков. Однако, тебе ведь лучше меня должно быть известно, насколько несбыточна эта мечта — обрести независимость от Бога Рад. Услышав этот неожиданный вопрос, я закусил губу и задумался — Понятия не имею, где именно в Японии расположен кластер световых кубов, истинная форма подмирья. Однако, естественно, и кластер, и поддерживающие его функционирование машины потребляют тонну электричества. И в этом смысле полная независимость невозможна. Добавлю еще, что РАД обеспечивает функционирование подмирья вовсе не из благотворительности. Сайдзира Кикуока на самом деле сотрудник сил самообороны. И если я правильно догадался, что он имеет непосредственное отношение к созданию РАД, то этот эксперимент имеет какую-то конкретную цель, связанную с национальной безопасностью. Даже если кардинал восстановит все свои права, откроет канал для связи с внешним миром и потребует независимости для подмирия, черта с два рад согласиться. Да, задним числом становится ясно, что даже если бы мне удалось добраться до вершины Центрального Собора и связаться с Кикуокой, совершенно не факт, что, поговорив с Юджо, он поддастся моим уговорам и сохранит Подмирье, как оно есть. Для Рад ведь искусственные пульсветы — просто экспериментальные объекты. Да и само Подмирье не более чем совокупность множества экспериментальных прогонов. Иными словами, если искусственные пульсветы хотят обрести свободу и независимость, у них есть, скорее всего, лишь один способ бросить вызов людям из реального мира. Опасаясь даже думать о том, что дальше, я усилием воли остановил эти мысли, поднял глаза на кардинала и заставил непослушную шею кивнуть. Да, это невозможно. Этот мир слишком сильно нуждается в людях и энергии из реала, чтобы быть независимым. «Да, они здесь все равно, что рыбёшки в ведре, не способные ни на что, кроме как ждать, что их зажарят. Максимум, что они могут выпрыгнуть наружу и умереть». Я не мог просто кивнуть на произнесенный обреченным голосом слова кардинала. «Но... но... я не могу с тобой полностью согласиться». Хотя и нельзя сказать, что я совсем не согласен. Это твое решение, мгновенное исчезновение, когда никто ничего не почувствует вместо мучительной смерти, оно может быть правильное, но я уже слишком привязался к людям из этого мира, чтобы принять его. Перед моим мысленным взором одно за другим проплыли улыбающиеся лица тех, с кем я близко сошелся в Рулиде и Центории. Конечно, я не желаю, чтобы их всех перебили паучища с темной территории, но все же, так вот сотрудничать с кардиналом и в конечном итоге заставить исчезнуть все души, неужели лучший выход?